«Я испепелю тебя!» «Еще раз!» «Испепелю!» Он вновь напрягся всем телом. Я зевнул. Мы подождали минуту-другую. Ничего не происходило. «Со мной заключил договор самосмодей!» Наконец сдался хозяин дома. «И только он вправе требовать от меня расчета!» «Изыди, глупый посланник! Не тебе позволено дерзать забрать мою душу!» — Эй, чё-то корявенькая фраза получилась, не находишь? — Поморщился я. — Завещание составил, нет? — А, зря. Ну и ладно, поехали. — Не смей! — он вскинул руки над головой и пробормотал что-то неразборчивое на иврите. — Тебя не пересечь сего моего круга! Ой! Я отвалился от стены, сделал шаг вперед и демонстративно пнул ближайшую свечу. Она откатилась в центр пентаграммы, пачкая пол воском и, едва не подпалив, подол балахона ошибка умного чародея. Тот невольно отпрыгнул, затоптал ее и уставился на меня уже с немалой таликой беспокойства. «Собирайся!» — все еще вежливо напомнил я. «Ты не посмеешь!» Он вдруг сунул руку за пазуху и вытянул маленький серебряный крестик. Сие нательное распятие освещено в водах самого Иордана. Ого! Обрал на распродажу в хайфе за три шекеля. Знаю такие. Аж братва торгует по лицензии. С собой брать не советую, все равно в пекле бесы отберут. У -у -у. Они любят блестящие сувенирчики. Ах, так вот, ах, вот, значит, как! Обижно надулся он. «Ну что ж, тогда я напрямую обращусь к твоему владыке, к сиятельному князю тьмы Осмодею!» «В принципе, я мог бы его и не слушать, просто взять за шиворот и унести с собой. Уж кто-кто, а князь тьмы на человеческие вызовы вовсе не отвечает. Он у нас занятой, вот ему прям-таки дел больше нет, как на каждый вызов идиоты с книжкой а-ля «Папюс черная магия» откликаться». «Буквально взял и полетел на черной кобыль с мигалкой. Только позови». «Ага. С чернокнижной братья заключают договоры бесы-дефлораторы». Кличка презрительная, но зато довольно точно обрисовывает, что эти парни потом будут делать с колдунами в пещерах ада. В общем, я заслушался. Прерывать клиента все равно не хотелось. Во-первых, это невежливо. Во-вторых, он честно старался меня развлечь. Чего ж мешать представлению. И это была моя первая ошибка, потому что тип в балаконе метнулся в соседнюю комнату и вернулся со спящим младенцем в корзинке. Я тихо обомлел. «Великий осмозей, владыка тьмы и враг света, прими от меня эту жертву и даруй! Ты че, охренел, козел драный?» — взревел я, мигом принимая свой истинный облик. «Я приношу кровь невинного дитя в жертву твоему хозяину, глупый демон!» «Башку снесу, урод!» — взорвался я, неизвестно с чего. Владенец, толстый и только сонно причмокнул, абсолютно не реагируя на мой рев. Накачались снотворным не иначе. «Ты поклялся не причинять мне вреда!» — пискнул Климент Витальевич, и в его руке блеснул обычный складной швейцарский нож. Ух ты ж, скотина!» — я замахнулся. И острая боль так ударила меня под сердце, что ноги подогнулись. Рухнув на колени, я с ужасом понял, что отнять предлагаемую жертву самого Асмодея не могу никаким боком. Он меня в пыль разотрет и не заметит. Демон моего уровня для владыки — ничтожней грязь под ногтями. Все мои так называемые клятвы этому недоноску я мог бы нарушить одной левой ногой, это только бы приветствовалось. Но он объявил, что приносит в жертву младенца». И вот уже тут никто бы не позволил мне отнять детскую кровь у самого князя. Это понятно, это без вариантов. Но я не Маяковский, и в отличие от него не люблю смотреть, как умирают дети. В последнее время что-то на эту тему во мне сломалось. Возможно, из-за беременности озрелые, возможно... А, плевать. — Стой, дурак! — Это ты мне? — — не понял чернокнижник, занося нож над нежной шейкой малыша. — Тебе, тебе! Ты все делаешь не так! Я с трудом заставил себя встать на ноги и, приняв человеческий облик, шагнул к нему в круг пентаграммы. — Да не бойся, не трону! Ты прав, Клемент! — Прости, этот... Клемент, я не могу причинить тебе вреда. Но жертву Асмодею не приносят просто так. Я помогу. Он презрительно фыркнул, но задержал удар. — — Мел есть! — я взял у него розовый школьный мелок и начертил на полу два магических знака, свел их в общий символ, прошептал заклинание, и узор зажегся невысоким синим пламенем. — Теперь все как надо, без балды. Постарайся, чтобы кровь попала именно сюда. без размаху, но не коли, а режь, понял? — Не тебе учить меня, жалкий демон! — Да, господин, — опустив голову, прошептал я. Позволь мне подержать тебе ребенка». «Не урони!» «Как можно!» В мои руки легло почти невесомое тельце сонного малыша. Понятия не имею мальчика или девочки, кто их в этих свертках различит. Личка такое благостное, спокойное, безмятежное. «Ну да, ему-то что? Он себе спит и знать не знает, что его хотят зарезать». «О, великий князь тьмы! Тебе я посвящаю эту жертву!» — привычно запел чернокнижник вновь, поднимая нож. — Возьми эту кровь невинного и даруй мне скромную отсрочку на триста лет! Нехилые требования, только и успел подумать я, как этот гад с размаху нанес режущий удар. Не по ребенку, нет, его я как раз-таки отодвинул, а вот мою левую руку он распахал весьма прилично. Черная кровь демона так и хлынула в синее пламя древних знаков. Огонь мгновенно погас, воздух похолодел на десяток градусов, а оставшиеся четыре свечи, наоборот, вспыхнули необычайно ярко. «Хе-хе, надо же, у меня получилось!» «Что? Что происходит?» — возмущенно обернулся ко мне хозяин, дергая бородкой. «Верни ребенка! Я еще не закончил!» «Закончил!» — поправил я одним движением языка по собачьей, зализывая рану. — На самом деле для тебя все уже закончено. Не надо быть семипядей во лбу, чтобы понять, что ты сейчас сделал. — Но я не понимаю! — Объясните ему, парни! — попросил я, отступая в угол комнаты. Прямо из свечей выбрались наружу четыре уродливых тени. Они говорили слажным хором и действовали тоже в унисон. — Смертный червь, как ты посмел принести в жертву владыки кровь его же демона? Никто не смеет поднять руку на посланника, честно пришедшего забрать то, что тьме принадлежит согласно букве договора. — Но я не... я не хотел его. Я украл в приюте ребенка, где он. Вы не посмел? Предсмертный визг чернокнижника оборвался на самой пронзительной ноте. Оправдываться он будет уже в аду. Причем напрасно. Неудачников нигде не любят. Пост скриптум. Когда все стихло, я осторожно покачал на руках незнакомого чужого малыша, мысленно прикидывая, как вот так же буду качать своего собственного. После чего неторопливо выточил сотовый. — Альберт, слушай, у меня к тебе просьба. Можешь подкатить на своей тачке и забрать кое-что. «Да, вернее, кое-кого. У тебя вроде была знакомая бездетная парочка из прихода Иоанна Крестителя. Ну вот, мне кажется, что их молитвы услышаны. Да. Нет, откуда я знаю, девочка или мальчик? Приезжай вместе, посмотрим. Оказалось, девочка».